Эпилог. Как бы я назвала этот день? Моя ирландская свадьба или свадьба на Изумрудном острове. Но я не писатель, к счастью, потому что описать всё то, что сейчас происходит в стенах этого зала, очень сложно. Все бегают, в то время, когда я уже вторые сутки целенаправленно заперта в четырех стенах. Я не делаю ошибок, не наступаю повторно на грабли. И, судя по всему, Мэтью тоже. Мы даже едим каждый в своей комнате. Не дай бог, чтобы не встретиться и не увидеть друг друга до свадьбы. Сижу перед зеркалом. В белоснежном белье. «Я невеста» Смакую это слово со дня нашей помолвки, Ведь мечта любой девушки Стать невестой прекрасного жениха, Такого, как мой Мэтью. Я помню, что я говорила об этом тысячу раз, Но я благодарна небу, Что он появился в моей жизни». У меня нет подружек невесты или друзей из прошлой жизни, но меня это абсолютно не огорчает. Моника, она всегда была влюблена, в общем, она не была мне подругой, скорее занимала выгодную позицию. В данный момент на свадьбе есть все те, кто стал мне дорог за такой короткий период, кстати, даже Зеленский. Мама Мэтта рисует мне глаза. Мы отказались от яркого макияжа, потому что скромность украшает невесту. И пусть я не невинная невеста, но я очень хочу выглядеть потрясающе. Мэйви заканчивает с моим лицом и переходит к волосам. Невеста в Ирландии является самой желанной добычей для фей. Честное слово, по их обычаю, каждому из гостей выдали колокольчики, чтобы отпугивать их. Я очень серьезно к этому отношусь, и поэтому мы с мамой Мэтью готовились целый год к этому празднику. Всё продумано до мельчайших подробностей. Мама Мэтью приехала на нашу помолвку с запеченным гусем. И мой жених не стал портить мясо. Потом она забрала меня к себе, Чтобы ее сын смог меня украсть И увезти верхом на коне. Затем она разломала над моей головой Содовый хлеб, Чтобы у нас было благосостояние и достаток. То есть все ритуалы соблюдены. И когда выбор пал на платье невесты, Я орала громче всех. что хочу сиреневое, как у Феи Меджи из мультфильма «Долина папоротников» «Последний тропический лес». С удовольствием смотрю на мое творение. Платье собственного дизайна, висящее теперь уже вживую за моей спиной. Это шедевр, и я горжусь собой. Невероятное число слоев рюш и валанов. Ручная работа с вышивкой, шлейф с камнями сваровски. И самое главное, оно со мной на всю жизнь. оно идеальное, как и моя свадьба. Я передаю маме мэтью цветы лаванды, чтобы она вплетала их в мою косу. Пока она делаетя завершающие штрихи, я сама рисую на своих ногтях колокольчики, мне кажется, Это еще одно дополнение к традициям. Я так счастлива, что вы женитесь. Наблюдать за вами — это высшая награда за то, что я родила сына. Мэйви обнимает меня сзади за плечи, и я улыбаюсь ей в отражении. Он учился играть на волынке. Ты можешь себе представить Мэтью и ирландская волынка? Кстати, довольно неплохо получается. Даже не могла подумать, что он пойдет на это, искренне говорю я. Но я горжусь им. У него столько энергии и упрямства. Главное, чтобы вы направили ее в нужное русло. Киллиан столько болтает о внуках, что я уже присматриваю дом побольше. Так вы правда решили родить четырех детей? Ее глаза округляются. Дай Бог, чтобы они были в тебя, потому что маленький Мэтью измучил меня, и я навсегда закрыла для себя тему о деторождении. Килиан родной дядя, и при этом ведет себя всегда, как отец моего будущего мужа. Он паникует по любому поводу и заводит самые странные темы за столом. Впрочем, как истинный ирландец. Иногда из него даже вырываются жуткие шутки. «Я так рада, что за нами больше не присматривает тот маленький мальчик», — простонала я. «Это было невыносимо. Он буквально ходил за нами по пятам, и мы не могли нигде спрятаться, чтобы просто поцеловаться». Он постоянно делал вид, что собирает цветы и ничуть не смотрит за нами. Она снимает мое платье с плечиков и расстегивает вшитый замочек, затем аккуратно раскладывает его на диване. Сегодня солнце постоянно светит на тебя. Ты счастливая невеста. Своими лучами оно привнесет только большую удачу в семейную жизнь. Она показывает на небо, и я прищуриваю глаза. И у меня есть подарок для тебя. Мэйви достает плоскую коробочку и передает ее мне. Присаживается на колени около меня и держит за одну руку. Мне очень жаль, что твоя мама не может быть сегодня с нами. И сейчас я уверена, она видит тебя. И знает, что с моим сыном вы создаете идеальный тандем, счастливую пару. Я дарю тебе вот такой ирландский платочек, который запросто превращается в чепчик. Это символ плодовитости, но ты должна носить его с собой весь день. Поэтому предлагаю тебе обернуть им твой свадебный букет. Она целует меня в щеку и поднимается, чтобы помочь мне подготовиться к выходу. Мэви надевает на меня платье, и я шуршу ворохом юбок. Утягивает на тонкий поясок и сзади крепит на бант маленькую брошь в виде подковки. Я буквально обвешана всем, что должно принести счастье. Даже мой букет в сиренево-голубых тонах с полевыми цветами и колокольчиками полностью соответствует традициям. — Ты всегда верила во все это? — спрашивает меня Мэйви, когда передает свадебный букет, обернутый платочком. — Нет, но с Мэтью я хочу, чтобы все было сделано как надо. Мне очень страшно. что я могу его потерять. Поэтому готова на всё Дудки, флейты, бараньи ноги, подковы. Да даже если появятся три сороки, галоны меда, тапки, брошенные над моей головой при выходе из церкви. И что там еще? Отвечаю я ей. А ты основательно подготовилась. Она смеется и открывает передо мной дверь. Слышишь эту прекрасную музыку? Ирландская волынка ждёт. Вперёд, навстречу счастью. Она берёт меня за руку. Я помню эту фразу, только она была сказана немного иначе. Да и невеста была другой. Даже нет, не так. Это было в другой жизни. А сейчас... И я увижу моего мужа в килте с волынкой в руках танцующего джигу. Как мы старались, чтобы эта свадьба стала для нас незабываемой. У меня на этот раз нет фаты и нет недовольного лица. Есть желание сделать его счастливым. Вижу Мэтью, который стоит на лестнице, И при виде меня начинает играть на ирландской волынке. Она не режет слух, как шотландская. Все очень красиво и мелодично. Подхожу к нему ближе и вижу восторг в его глазах. Медленно приседаю в реверансе. Это уже моя личная выдумка. Он отдает волынку и берет меня за руку. К нам подходит его дядя Киллиан. и обматывает наши соединенные руки лентой, которую завязывает на узел. Мы стоим друг перед другом и слушаем слова священника, который венчает нас. «Я практически ослеп, ты стоишь в лучах солнца», — шепчет мне Мэтью. «Я счастливая невеста», — отвечаю ему. «Потом не выдерживаю». Уж больно довольное у него лицо. Твоя юбка коротковата, зря ты отказался от услуг в салоне. Посылаю ему взгляд туда, и вижу, как его лицо перестает быть таким напряженным. — Ты неисправима, — говорит он, и его губы растягиваются в улыбке. — Поэтому ты счастлив, — говорю ему. Теперь жених может поцеловать невесту. Слышим голос священника. Мы соединяемся в бесконечном поцелуе, который уверенно будет длиною в целую жизнь.